Книга вторая. Большой отряд. Глава первая. Перед боем. Областной отряд дислоцировался в Рементаровском лесу Холминского района. Наша группа прибыла сюда 17 ноября 1941 года. Здесь теперь наша база, областной центр, место жизни и работы. 17 ноября 1941 года – очень радостный для меня день. Никогда его не забуду. Я встретился с черниговцами, со своими друзьями и соратниками. Я своими глазами увидел, что существует, действует областной отряд и члены подпольного обкома руководят им. Попудренко, Капранов, Новиков – это все люди, которых я знаю много лет по работе, Знаю, как коммунистов. Был здесь и Дружинин. Он прошел, подобно мне, через всю область. Попудренко назначил его комиссаром кавалерийской группы, которая по-прежнему располагалась в Гулино, где вначале стоял областной отряд. Дружинина я встретил немного позже. Я уже писал, что сразу по прибытии нашей группы собрали митинг. После митинга мы, пришельцы, пошли в баню, нас омолодил парикмахер. Чувство большой радости, прямо-таки ликование, заслонило на первых порах все. К тому же я приоделся. Капранов снабдил меня отличнейшими хромовыми сапогами. Выдал командирскую форму, добрый полушубок и меховую шапку с алой лентой, нашитой наискосок. Право же, хотелось как мальчишке взглянуть в зеркало, но большого зеркала в отряде, конечно, не было. Да к тому же я бы постыдился разглядывать себя на людях. А без людей один на один в партизанском отряде приходится бывать очень редко. Что же до этого первого утра меня не оставляли ни на минуту? Шутки, прибаутки, расспросы. Конечно, был приготовлен обильный завтрак с чаркой. За стол уселся весь актив, командиры и политработники. Замечу, что все предварительные разговоры были пока отрывочными. Мы как бы приглядывались, принюхивались друг к другу. Как это понимать? Что до меня я видел все больше знакомые лица, близких мне по легальному черниговскому обкому людей. Да... Конечно, не только по обкому. Работники разных учреждений, обл. полкома, райкомов, рабочие, с которыми встречался на заводах, все те, которых мы отобрали в свое время для партизанской деятельности. Я ведь был незадолго до того в Ичнянском отряде. Там тоже не чужой народ. Попко и Горбатого помнил с давних пор. Многократно встречался с ними на совещаниях. И все же «В том маленьком районном отряде меня принимали при всем моем неказистом виде, как лицо начальственное. Там я пробыл недолго, вроде бы с инспекцией, а здесь, в областном отряде, по-другому. Своя семья, друзья, товарищи». «И при том, что друзья, товарищи, да еще чарка за чаркой и тост за тостом, в душе зрело беспокойство» и пока еще не сложившееся понимание неправомерности излишнего дружества. Совсем непросто в таких вот условиях вовремя установить черту и меру. Я не искал подобострастия и почитания, не мог и не хотел в первый день кого бы то ни было обрывать и от себя отталкивать, но инстинктивно чувствовал, в какой-то момент надо взяться за то, что я про себя называл, исключением панибратства. Что я понимаю под исключением панибратства? Нигде и никогда, ни в институтах, ни на партийных курсах, ни в софт-партшколе о таком не говорилось. Помню, года за четыре до войны, когда я совершил неожиданный скачок, был секретарем сельского райкома партии и сразу же на партконференции по рекомендации Центрального комитета, Меня избрали первым секретарем Черниговского обкома. Ко мне приходили со своими частными, а иной раз и общественными вопросами товарищи из района, в котором я раньше работал.